19 -е. Вот ты только помыслил о чем-то, и сразу открываются перед тобой врата в царство жизни, если мысль твоя от света, а если от тьмы. Это есть проявление нового мира, эпохи огня. Все открыто, но в соответствии. И страшен путь, открывающий двери во тьму. Возможности увеличатся во сто крат, но черный огонь сожжет. Каждое явление, будучи насыщено мощными волнами огня, пойдет, ускоряясь к своему логическому завершению, и путь жизни земной станет путем бесконечных возможностей света. Это жизнь на пути света. А тьмы сею знаки, находчиво подберите. Снегопад. Тяжковато, звон слабый, ночью ничего не смог воспринять. Писал в обычном сознании, во сне летал, сны очень устойчивых картин, снизил воли ворона к земле, он упал, скатился с отвесной кручи и снова поднялся.